Но сейчас сделанное открытие беспокоило его сильнее всего, и Шаран, выйдя к старику, сбивчиво рассказал об увиденном. Старик молча выслушал рассказ, поднял красное от выпитого сока лицо. «Тебя это удивляет, малыш?» — сказал он. разве ты не слышал, что Тенгер сотворил долайн прямоугольным?» И значит, где-то у него должен быть угол. Здесь поворачивает граница мира. Судьба загнала нас с тобой, мальчик, в угол мироздания. Бородатые мудрецы из далеких земель подсчитали, что в ширину в далайне умещаются три дюжины рейхонов, а в длину четыре. Таким образом, весь мир будет застроен вдоль и поперек. Вместит ровно тройную дюжину арайхонов. Но только я знаю, что это неправда. Трех арайхонов в длину не хватает. Мудрый тенгер, словно последний торгаш, Надул и гуя, Выстроив долайн меньших размеров, Чем было условлено. Как я смеялся, когда понял это. А может быть... Никакого договора и не было, и все выдумано длиннобородыми мошенниками, чтобы оправдать съеденный хлеб. Раз поперек три дюжины, то вдоль должно быть четыре. Разумно и красиво. А я первый среди людей дошел до этого края мира и знаю, что весь их разум не стоит изгнившей чавги. Не первый? напомнил шаран еще был безумный илбеч который построил все это что ты знаешь об былбече закричал старик что ты можешь о нем знать если родился когда имя его уже досталось многорукому старик пошатнувшись встал ухватил шарана за плечо идем куда испугался шаран. На мокрый Арайхон, к границе? Ты еще ни разу не видел стены Тенгера. Я покажу ее тебе. Вечер скоро, — робко возражал Шоаран. Ничего, вечер годится, не хуже любого другого времени. передевайся нам надо торопиться. Шоаран поспешно достал и натянул маминой буги, и старый жанч. Старик пошел, не переодеваясь, в чем был, хотя Нойд грозил раздесть его тонкую обувь, да и тканый хамц — не лучшая одежда для прогулок к Далайну. Всю дорогу старик торопил Шаарана, так что под конец тревога и предчувствия беды полностью овладели мальчиком, и он торопился уже сам, без понуканий. Они шли на север, к самому дальнему из мокрых арайхонов, туда, где Шааран еще ни разу не бывал. Под ногами зачавкала грязь мокрого арайхона, по левую руку кисло задымилась мертвая граница, слияние влаги далайной огня. Небесный туман над головой наливался красным вечерним светом. «Смотри!» — хрипло выкрикнул старик, указывая рукой на что-то, скрытое дымом горящего Нойта. «Это и есть стена Тенгера, та граница, которую нам нельзя переступать». Шааран качнулся вперед, до боли напряг зрение и различил за клубами дыма и туманом уходящую вдаль стену. Стена была серой и безвидной, она могла быть каменной, но больше походило на неподвижные облака. Высоту ее было не определить. Наверху стена смыкалась с тучами, и если бы не вечер, окрачивший небесный туман, верхняя часть стены стала бы вовсе неразличимой. Зато когда дым ненадолго расползался в стороны, хорошо было видно подножье, а вернее та часть стены – что омывалась влагой Далайна. Шаран с ужасом увидел, что стена в этом месте густо изъязвлена, ее покрывает глубокие раны, и колышущийся Далайн при каждом движении продолжает неустанно разъедать ее, промывая все более обширные и глубокие ямы. Шаран представил, как стена не выдерживает и влага с шумом устремляется наружу, за пределы мира. Исполнив старое предсказание, она затопит все пространство, в котором не станется места ни для чего, кроме ядовитой слизи и торжествующего яролгуя. «Старик — Старик! — закричал Шаран, указывая на стену. — Она сейчас упадет! — «Не думаю, что прямо сейчас...» — прокрепил старик. «Она не очень сильно изменилась за десять лет, но когда-нибудь упадет». «Но ведь там за стеной Алдан-Тесег...» «А что мне за дело до Алдан-Тесега?» «Пусть Тенгер подумает не только о вечности, но и о своей вечной жизни». Для этого у него есть достаточно времени. Меня пугает иное. Что будет с оройхонами, когда упадет стена? Не утонут ли они? Не обвалятся ли в гости к многорукому? Мне кажется, об этом должен думать каждый, кто хоть раз видел стену Далайна. «Неужели ничего нельзя сделать?» — выкрикнул Шаран. — Почему нельзя? — Сделать можно всё Старик пел слова злобным речитативом. Шагнув к краю, он словно жрец, приносящий жертву, поднял руки. Седая голова тряслась, пение звучало отрывисто и дико. — Я ненавижу этот мир, сделанный не для нас. Эту слизь, названную влагой, Это зверье чуждое людям. Моя ненависть горит огнем, И огонь пылает в моих руках. Пусть умрет глубина долайной его яд. На секунду Шаарану показалось, Что и впрямь на ладонях старика полыхнул факел, Словно вспыхнула разом пригоршня харваха но наваждение тут же рассеялось. Остался лишь пьяный, крикушествующий старик, признающийся в застарелой ненависти к равнодушному Далайну. Шаарану стало больно и стыдно, но он не знал, как прекратить жалкую сцену и увести старика домой. Он уже протянул руку, чтобы дернуть старика за полу цамца, но замер, увидев разом то, чего никак не ожидал. Далайн больше не был равнодушен. По нему пошли волны. Шапки пены вздулись, словно вернулся мягмар. Туман ложился пластами, влага затвердевала, обращаясь в камень. Холмы серо-зеленой пены застывали тасегами. Из глубины возникал Орейхон. Чудо совершалось в полной тишине. Лишь старик бесновался, хрипя. — Ты убийца! Враг! Ненавижу! И вдруг все кончилось. Старик опустил руки, опали водяные бугры, поползли, как и прежде, дым и туман. Но там, где раньше была полуразрушенная стена, теперь стоял... — Арлейхон! Суур-тесеги поднимались над ухтенной валунами равниной, и лишь вспененный поребрик указывал, где прежде был берег. Со стороны старого Арлейхона было привычно усыпано отбросами, со стороны нового — девственно чист. Старик повернулся к шарану Ты думаешь это все? — спросил он перехваченным голосом. «Нет, смотри еще!» Но он взял Шоарана за руку, Ладонь была холодной, словно у мертвеца, И повел туда, где еще недавно Расстилалась гладь Далайна. Они перешагнули по ребрик, И в ту же секунду каждый камень, Каждый холм, всякий, даже небольшой тесек, Запылал белым ослепительным огнем еще не скрытым под черной коркой опалины, покрывающей авары на давних пограничных арайхонах. Свободной осталась лишь узкая прибережная полоса. — Так граница встречает Илбеча, — возгласил старик. — Чего они боятся? Почему не пускают? — Ты Илбеч, — наконец выдавил Шарант. В памяти всплыло все, что рассказывали об Элбетчах мама, хулгал другие люди, знакомые и незнакомые, сказки, обязательным героем которых был Ван, домыслы и правду, тоже состоящую из домыслов, но все они сходились в одном. «Зачем ты это сделал?» — закричал Шаран Бросаясь к старику и обхватив его обеими руками, «Ведь тебе нельзя говорить и показывать это! Я не должен это знать! Зачем ты так?» Казалось, крик вернул старика на Рейхон. Взгляд стал осмысленным, и он разом заметил, что падает туман, вокруг быстро темнеет, что одет он самым неподобающим образом. С мокрой границей несет он смрадом и копотью. А рядом стоит Шаран, которому тоже не надо оставаться здесь на ночь. — Идем, мальчик, — сказал старик тихо. — Я все тебе объясню. Старик быстро и молча направился к дому. Шаран, оглядываясь ежеминутно, ожидая беды, спешил сзади.